Глава 20 Наблюдать за тем, что происходило и еще должно было произойти в дубовом зале, было выгоднее сверху, с галереи. Там музыкантов разместили секстет. И они уже настраивали инструменты. Обсуждать то, что видно и слышно им было, они решались только изредка, опасались друг друга. Но случалось, прыснут вдруг все вместе». И тут же подавятся своим смехом, спешно изобразят на лицах поглощенность музыкой. Внизу король инспектировал длинный стол, сервировку его, когда вошла супруга канцлера. Она протянула к радусу свернутые трубочкой листы. «Ваша речь, дорогой свояк!» «Что?» «Ах да, очень вовремя, чудненько, хотя чертовски длинно. А самого канцлера не будет, что ли?» «Все из-за того же анахронического насморка?» «Аллергического», — поправила Атилия в который раз уже сегодня. Не так уж трудно запомнить. «Да, там на третьей странице Аполлон упоминается. Вы знаете хотя бы, кто это?» «Выпендриваться не надо, вот что», — заметил король, очень не любивший таких штук. Когда Атилия корчила из себя профессоршу, Всегда нестерпимо хотелось шлепнуть ее пониже спины, с оттяжечкой шлепнуть. Он уже примеривался. Аполлон — это бог такой, ваше величество, покровитель мус. С оттенком жалости обронила свояченица с высоты своих познаний. Жаль, но хлопотать с оттяжечкой по ее ученому заду уже было некогда. Появились в эту минуту королева Флора и принцесса Альбина, наряженные сверхизысканно. «А вот и мы. Ну как съедобны?» — спросила принцесса, знавшая ответ наперед. Крадус далек был, конечно, от современной моды, как сверхсрочник из провинциального гарнизона. Но вкус Альбина он одобрял и ставил высоко. Вот со вкусом супруги было сложнее. Сегодня дочка была в прямо-таки отважном декольте и со слепительной диадемой в волосах. «Шикарно!» «По-моему, пенагонец должен дрогнуть. Скажи ты, Атилия, от холки до копыт ажур полнейший!» Атилия по гороскопу была, кажется, рыбой, но в большинстве случаев вела себя как скорпион, с маленькой буквы, ибо здесь это не знак зодиака, а просто сволочное насекомое. «Во сколько же обошлась казне, выражаясь по-королевски это сбруя?» — спросила она. «Мы не купцы, дорогая сестра. Мы не подсчитывали», — сказала Флора, стараясь не принимать эти пакости близко к сердцу. «Крадус! Нехорошо так долго держать людей в вестибюле. Давай уже посадим их за стол». И тут монарх выразился совершенно в стиле конюшни. «Да и шла им в глотку, а не стол. Им всем приглашение отменяется». Пауза была. Никто ничего не понял. Это еще почему захлопала ресницами Альбина. А гость... «Выражаясь по-королевски, вожжа под хвост попала», — спросила Атилия. Король опять пожалел, что отложено на потом его намерение насчет оттяжечки, и объяснил. «Гость! Гость!» — попросил сам, чтобы все было по-семейному, без особых церемоний. «В большом обществе он пока теряется без папы и мамы. Ну что вы так смотрите? Собственные его слова, сопровождающих он лишился». «А если бы только их? Не цепляйтесь ко мне, девочки, я и так не в себе. Я ж мысленно в одной крупной операции участвую. В общем, закуска вся пусть остается, а лишние тарелки долой». Мелькал знакомый нам лысый лакей, другие помоложе подчинялись ему. Дородный дворецкий в парадной ливреи, наконец, объявил «Наследный принц королевства Пенагонского, его высочество Пенапью». «Пью!» — он выкрикнул отрывисто. «Зови!» «Ждем! Милости просим!» — сказала королева. «А всем этим в коридоре скажи до другого раза, мол!» — велел Краду с дворецкому. «Еще наобедаются за счет казны». «Дочка!» «Ну, как ты? В седле?» Альбина оскалилась напряженной улыбкой. Она ведь действительно решила, что нынешний визит на высшем уровне содержит в себе судьбоносные капризы и сюрпризы какие-то специально для нее, судьбоносные не больше, ни меньше. Король обратил взор к музыкантам и щелкнул пальцами. То была команда «Играть тушь». Грянули они дружно, а вот продолжение пошло в разброд. Звук поплыл. Дело в том, что музыканты увидели, как не повезло высокому гостю в первую же минуту. Взбежавший принц Пенопью хотел сделать грандиозный общий поклон, но переборщил. Видимо, в этой грации или паркет был чересчур отполирован. Так или иначе, гость растянулся. Музыкантов распирало от смеха, а внизу все перепугались жутко но Пенопью успокоил их. Это из-за башмаков. Здесь мне дали на два номера больше. Сказали, зато с ноги его величества. Но это пустяки, господа. Здесь у вас падать одно удовольствие. О таком падении я мог только мечтать, уверяю вас, когда над обрывом висел на своей кошмарной коряге. Это говорилось, сидя на полу. Левая нога была подвернута, на лице блуждала доверчивая улыбка. Вспомним на миг его там, в условиях выбора между омутом и змеей. Услышим еще разок дикий вопль его ради гуманности и сделаем перерыв ради нее же. Конец первой части.